Эпилог, в котором необходимо расставить точки, раскрыть скобки и ответить на вопросы неизбежно появившиеся у терпеливого читателя дошедшего до конца нашего расследования. Как вы догадались, информация, полученная Шараповым от Строганова, тот же была передана им своему знакомому, весьма усокопоставленному сотруднику одной из спецслужб, который и являлся руководителем операции Талисман, о чём Шарапов, конечно, не знал. Была организована засада на Антиквара под этой кличкой значился занятый операцией Талисмана внештатный сотрудник Волков перед границей Ивангород-Нарва. На захват оказался неудачным. Волков был убит. Труп тщательно обыскали, привезли судебному медицинскому вскрытию, на них никаких следов кольца обнаружено не было. Тогда был отдан приказ срочно разыскать человека, который вез Антиквара в Ивангород и который предоставил информацию про эту поездку, то есть Строганова. Но и здесь их постигла неудача, Строганову удалось скрыться. Дабавлю скрыться вместе со мной и женой. В целях безопасности мы не пошли в ресторан, не поехали ко мне домой, а отправились ко мне на работу. Там, найдя подходящее место на лестнице, и расположились. Главным преимуществом этого места была уединённость. Почти никто и никогда не заглядывал на лестничную площадку на последнем этаже чёрной лестницы. К тому же здесь стоял старый диван, немного пыльный, но большой и удобный. А из окна открылся вид на больницу, что позволяло увидеть возможных преследователей. Я отрешенно смотрел в окно и в свете фонарей наблюдал за ночной больничной жизнью. Машины скорой помощи подъезжали к приемному отделению или приемнику. Больные и здоровые выходили на улицу, курили, разговаривали. Из приемника периодически с лязгом и грохотом выкатывали железные каталки, на которых лежачих больных развозили по лечебным корпусам. Все было буднично и привычно, очередной рабочий день ночью. Я чувствовал себя скверно, но не от физической усталости, а скорее от тоски, от некой безысходности. Ситуация, в которой мы оказались, когда ни в чем не виноваты и должны были уносить ноги. А ноги у меня были мокрые после того, как я повлился в воду в подвале Строгановского дома, что не прибавляло ни хорошего самочувствия, ни оптимизма. «Ну что, дорогие коллеги, по несчастью, усмехнувшись, вопросил Арсений. Кажется, мы вляпались и весьма основательно. Что скажете?» Гартнер совершенно спокойным голосом попытался убедить Арсения в том, что ситуация не такая уж скверная, что он преувеличивает опасность, и проблемы можно решить. Но Арсений тут же перебил его. «Да, дорогой Джон, ваши проблемы можно решить, и для вас ситуации вполне благоприятные, потому что вы сеньор, гражданин другого государства». «Это ни при чем», — начал было объяснять Гартнер, но Арсений снова не дал ему договорить. «Еще как при чем». Мой дорогой рыцарь, да и у вас есть только один шанс остаться в живых. Это прямо сейчас уйти отсюда к себе на родину и молиться, чтобы вас не грохнули по дороге. Только не закатывайте глазки, не говорите мне, что я преувеличиваю, что а не верите. Что вы тут же ответил Джон. Я верю вам, я знаю, что вы очень умный. А что по-твоему с нами теперь будет? Хмуро поинтересовался я у Арсения. Что теперь будет? Не спеша повторил он за мной. Я сейчас вам расскажу, что теперь с нами будет. «Смотрите, мои несчастные кролики, группа захвата, быстрота обнаружения моего жилища, их решительность, они ведь даже не позвонили в дверь, а сразу стали ее ломать. А это значит, что если бы мы не сбежали, они открыли бы огонь на поражение». «Но «Ну что вы», — возразил Гартнер, — «мы же безоружные, нам бы объяснили наши права, показали бы ордер на арест, а иначе это незаконно». Арсений захохотал, да и я усмехнулся, не смутя на подавленное настроение. «Лицом в пол, вот ваши права, дорогой мальтиец». А вы как-то вообще иностранный шпион, растёл на месте. Вы законы наши знаете, российские. А виноваты между прочим во всём вы. Почему я оказался обычным благодушным гарднером? Потому что это вы вместе со своим мировым правительством вовлекли нас с доктором в эти игры против нашего же родного государства. Что вы? Я не, начал оправдываться несчастный Джон, и мне даже стало жалко его. Вы и не, передоснил его Арсений. Вы свалите из России и всё. Ехала болела. А мы с Вадимом останемся здесь. Меня грохнут еще до суда, чтобы я не успел ничего рассказать про кольцо всевластия. А доктору впаяют десятку. И еще добавят, потому что на стране врачей не любят. Видимо, Джон решил, что впаять десятку — это изощенная пытка наших спецслужб, и скачал с дивана. А семья его, жена, дети, продолжал Арсений. Мальтийский орден их у себя не привитит. Их сошлют в Сибирь, снег убирать, как детей врага народа. Гартнер пытался что-то возразить, но он не давал ему и слова вставить. А я стал приглядываться к оратору. Безусловно, опасность над нами нависла и вполне реальная. Но некая театральность и излишний драматизм наводили меня на мысль, что он немного переигрывает. — Подождите, Арсений! — взморился наконец Гартнер. — Что мы совершили? Какой закон нарушили? За что нас будут наказывать? — О, Господи! Добросуми ты эту святую наивность! — возил Арсений руки к потолку. — Джон! Одного его предка зарезали, другого повесили, а малыша в колонию не отправили только потому, что за него выкуп дали, дом и квартиру. А они, что были преступниками, нет, и успоштите за что? Да за что? Вот за что. И он поднял стил свой кулак с кольцом на мизинце. Вот что им надо. Вот зачем они охотятся. Кольцо все власти, будь оно проклято. «Прости меня, мой друг, я подставил тебя и твою семью». «Выхода у нас нет», — закончил он голосом трагика, сел на диван и уронив голову на руки и закрыв ладонями лицо беззвучно затряси. Я держался из последних сил, чтобы не засмеяться, но только потому, что обидел бы этим Джона. А на бедного Джона нельзя было смотреть без сочувствия, он все принимал за чистую монету и как человек совестью и раскаивался. «Но неужели», — бормотал он, — «неужели ничего не можем придумать? Выход всегда, всегда выходить...» «Да». сказал де ла Шеньи вы можете выходить улетать бежать в суевропу а мы остаёмся здесь в России потому что можно бороться с одним драконом можно с другим но если алдуйну нужно кольцо то он добьёт его чего бы это ни стоило мы проиграли и он вполне натурально зарыдал что же делать трагичным голосом спросил я пытаюсь подиграть строганову в его непонятной для меня игре нет я не буду бежать махнул головой гарнер я никогда не бросать друзей в опасности Я обращусь к моему правительству. В суверенный совет, прямо к великому магистру. Я расскажу всем, и он стал доставать свой телефон. Погодите, рыцарь, тут же отреагировал Арсений, кстати, вполне обычным голосом. С магистом успейте, тем более, что он вам не поможет. Он там, а мы здесь. Выход у нас есть единственный, и придумал его я. Со остановкой проговорил он. Мы должны отдать это кольцо. Картнер побледнел и почти упал на диван. Не падайте духом, рыцарь. На утро я позвонил одному своему старому пациенту. Приятно знать, что меня не забыли и искренне хотят помочь, сообщил я своим друзьям после того, как закончил разговор. Мир не без добрых людей, заметил Джон. Минут через 20 после моего звонка раздался звонок на телефоне у руководителя операции Талисман. Звонил вполне уважаемый человек и в качестве личного одолжения просил принять одного своего знакомого и помочь ему по мере возможности. Тому и в голову не могло прийти, что этим знакомым окажется тот самый беглец Строганов. Поскольку идти было недалеко, больница, где мы прятались, и место, где находился начальник спецслужбы, располагались на одном проспекте. Арсений успел привести себя в порядок и позавтракать, прежде чем отправиться в путь, напевая про трассу Е-95, которой уже не существовало. Гартнер перекрестил его, причем снова неправильно. Через два часа наших мытажств и ожиданий наш друг вернулся. Распевая песню Фредди Меркьюри про Бадди, который делал большой шум, Арсений поднимался по черной лестнице, где мы продолжали прятаться. На его пальце благородно поблескивал перстень талисман, он же кольцо всевластия. «We are the champions?» — с улыбкой спросил Гартнер. «Си, синьоре!» — подтвердил этот полиглот, пока его обнимал и хлопал по плечу. «Он очень удивился и не скрывал этого», — рассказывал наш герой про начальника спецслужбы, на аудиенции у которого он побывал. начал с того, что спасил, какая помощь мне нужна? я ответил. Куда девать кольцо-перстень, который случайно оказался у меня? Он обалдел, но быстро взял себя в руки. Представляю, как это было, бенефис уставил я. Да, подтвердил Арсений. Моя актёрская игра была достойна Макканахи. И так начальник спецслужбы интересовался, кого убил Волков. Есть ли этому доказательства? Почему я вез его на машине? И самое главное, откуда у меня кольцо и что мне про него известно? Это, пожалуй, волновало руководителя больше всего. Взял его у Волкова, ответил я. То есть как у Волкова? изумился начальник. А откуда у него? А почему он тебе его передал? Ну, тут я честно всё ему рассказал о том, как Волков, имеющий склонность к собирательству драгоценностей, искал старинное кольцо, спрятанное в старом доме в посёлке Лахта, как во время визита на квартиру к старой даме, бывшей владелице того дома. Он убил её, как затем он убивал в этом старом доме гражданина Ухтомского. а потом с целью уничтожения улик и свидетелей сжег этот дом. Пришлось признаться, что прямых доказательств этого у меня нет. Далее я поведал ему, что пытаясь войти в доверие к гражданину Волкову с целью получения доказательств его причастности к этим преступлениям, я предложил себя в качестве его помощника. Волков нанял меня и предложил следующую работу – подвезти его к государственной границе с Эстонией, куда он, вероятно, собирался бежать, и о чем я сразу поставил в известность моего знакомого, бывшего работника внутренних органов. а через три дня я должен был привезти ему одну вещь, переправив ее через ту же границу, а именно упакованный предмет небольших размеров. Согласившись на словах на его предложение, я, конечно, в тот же день развернул его. Внутри оказалось старинное кольцо. Поскольку Волков упомянул Пушкина, то я погуглил эту тему в интернете и тут же наткнулся на упоминание про перстень «Талисман» Александра Сергеевича Пушкина. Вот оно, предъявил я кольцо и заявил: "Считаю, что русские ценности должны принадлежать нашей стране. Я хочу передать его вам как представителю", ну и так далее. Мы с Гарднером захлопали. Арсений поклонился и продолжил. Начальник был удовлетворён. Кольцо у него. Операция "Талисман" проведена успешно, хотя и не совсем по сценарию, он усмехнулся. Так я получил устную благодарность от начальника спецслужбы. А вот по поводу дурацкой группы в социальной сети, которую организовал мой напарник, ядовито добавил Арсений, я получил предупреждение. Поскольку за разглашение сведений, имеющих отношение к гос. тайне, можно сесть в статье 283 до 7 лет. У меня вытянулось лицо. Таким образом, произнес внимательно слушавший Гартнер. Таким образом, дорогой Джон, мы прямо сейчас едем в аэропорт, где сажаем вас в самолет до Калининграда. Это раз. Страну вам в ближайшее время лучше не возвращаться. Это два. и я бы поел и выпил этот ри. Арсений изобразил рёмку рукояти, отопырил мезинец, на котором красовался старинный перстень, и демонстративно выпил. Тут я ненадолго вынужден вернуться назад, чтобы разъяснить читателю про кольцо, которое хвостил и демонстрировал Арсений. Оно было вполне настоящее. Не падите духом, рыцарь, обратился к упавшему на диван Дартнеру Арсений. Мы осучим им ваше кольцо. Это наш единственный выход. Сей чертаменты, обречённо произнёс Джон. To either he did et absequum «Поуперум!» «Мамма миа!» — воскликнул Арсений. «Джон, кончайте прикалываться, давайте свое кольцо!» «Или копия, которую вы таскаете у себя в штанах, тоже кольцо всевластия!» Только теперь я осознал весь план Арсения по нашему спасению. Даже в рифму заговорил. Но Гартнер от волнения стал плохо понимать по-русски, и Арсению пришлось повторить свое предложение несколько раз. Конечно, старинное кольцо караимов, которое принадлежало графине Воронцовой, возлюбленной Пушкина, тоже было очень ценное, и было жаль отдавать его». но все же это была лишь копия кольца всевластия. Но все, баста. Мы втроем сидели в аэропорту Пулково. Джон, Арсений и я пили кофе из автомата и коньяка из фляги, и последнее старались делать незаметно. — Вы, Арсений, — проникновенно говорил разомлевший Джон, — настоящий христианин, веселый, добрый, отзывчивый. — Не судите по себе, хмуро", — хмуро взражал ему Арсений, — и будьте осторожны. — Не волнуйтесь, — благостно отвечал Гартнер. Я очень рад, что эти события позволили нам познакомиться и узнать друг друга. Пути Господа неиспо desимы. Это был промысел Божий, когда канал для связи привычным перебоем едва все не запомнили. Я всё-таки надеюсь ещё приехать в Россию, мечтательно произнёс Газнер. Как вы там говорили, или шаг сдохнет, или я мам помрёт. Это правда, русская поговорка. По скриптам В связи с тем, что все события, о которых шла речь в книге, имели место на самом деле, пришлось изменить и имена, и даты, и географические наименования, короче, изменить все. Поэтому возможные совпадения надо считать лишь совпадениями. Читал Александр Сидоров